Глава 5 Низкие люди. Когда под крики и аплодисменты зрители, они вслед за Костеляном поднимались по ступенькам главного здания школы, Характ наклонился к Риордану и прошептал. Тут явно не все так просто с этой самой смертью. «Я кое-что слышал раньше об этом. Сдается мне, что все будет по-настоящему». Риордан скосил на него удивленные глаза. «Конечно же, по-настоящему. На парапете доблести поединщики умирают». «Нет, я про смерть». «Чего? Похоже, что нам реально предстоит ее трахнуть. На самом деле? Ты шутишь?» характер многозначительно помотал головой. Риордану осталось только в изумлении пожать плечами. Через полчаса они, чистые и умытые в одинаковых темно-синих рубашках и просторных черных штанах, сидели на деревянных скамьях в небольшой столовой на первом этаже и наблюдали, как поварята расставляют по длинному столу из струганного дерева для них вечернюю снеть. И глотались слюни, поскольку еды было много, и ее разнообразие поражало. Все их имущество, включая сами походные торбы, отправилось в мусорную бочку, Они без сожалений расстались со своим скарбом, разве что Дертин промямлил что-то об амулетах, которые подарила ему его возлюбленная. Но Сфарон только хихикнул и решительно заявил. «От и кидай, с амулетами это барахло лучше горит». Голос у Костеляна был как скрип несмазанной двери, резкий и пронзительный. Потом Дертину ввели на прием к доктору, а остальные рекруты отправились на ужин. И вот теперь они расселись за обеденным столом, мысленно прикидывая, сколько видов мяса поставят перед ними. Сварон устроился напротив, вертя в руках короткую трубку с изогнутым мундштуком, и разглядывал новобранцев с нескрываемой иронией. — А жратва здесь знатная, — не выдержал долгого молчания Тильер. — Отменная, — подтвердил Костелян. — Только погодите лопать, дождитесь даровека. — Форма очень красивая. — Ага, и пятна крови на ней незаметны. Присовокупил с Фарон, и Тильер испуганно примолк. Костеллен с школы неторопливо достал из наружного кармана мундира кисет и начал набивать свою трубочку, периодически бросая на новобранцев взгляды. — Значит, вы те самые самородки, появление которых так ждет наш уважаемый мастер войны? — наконец промолвил он. Он не задавал вопроса, а утверждал с изрядной долей сарказма в голосе. «Самородки?» — переспросил Тильер. Костелян высек огневым искру, прикурил, и по помещению потек сизый дымок с ароматом благовоний. Он с наслаждением затянулся и заговорил, лениво прикрыв глаза. Десятилетиями в Овергоре складывалась система подготовки воинов. В столице Гроиндаги и Венбади ребятишки с пяти лет приучаются владеть оружием, а к вашему возрасту они уже настолько натасканы. что могут на равных сражаться с третьей десяткой. Я помню прошлогодний призыв. Там попадались парни, которые так быстро вращали меч, что клинок сливался в единую стальную сферу. Но Беккарт считает себя очень умным. Он сумел убедить короля и остальных, что в школу попадают не самые талантливые, а те, у родителей которых больше знакомств и денег. Да и сама система подготовки, по его мнению, больше закрепощает, чем разбивает. Поединщиков учат сражаться по шагам, по арифметике. В Овергоре бой — это точная наука. А это убивает импровизацию в битве. Так считает мастер войны. Все наши отработанные годами стойки, блоки и удары по разумению бикарта мура собачья. Наши противники давно изучили систему боя Овергора, просчитали каждый шаг поединщиков, поэтому и побеждают. Ему нужны не хорошо натасканные воины, а уникумы в плане рефлексов и принятия решений, которые от природы превосходят среднего обученного бойца. «Поэтому мы проигрываем три последних года», — так говорит бикарт «У нас нет выдающихся воинов, а только хорошо подготовленные середнячки. Вот я и спрашиваю, вы правда те самые самородки на появление которых так надеется мастер войны?» Риордана поразилась, какой нескрываемой неприязнью Сфарон отзывается о третьем человеке в королевстве. Ему вдруг представилась сценка. Некто в темном плаще передает Сфарону туго обвязанный жгутом сверток со словами. «Значит, договорились?» А Костелян, торопливо запихивая взятку в карман мундира, ободряюще отвечает. «Не сомневайтесь, я найду местечко для вашего парня». Да, похоже, что бикарт нажил себе сотни врагов не только в Гроэндаге, а по всему королевству. Мастер войны очень рискует, ломая все, что строилось годами. Видимо, система прогнила настолько, что ничего другого ему просто не оставалось. Риордан сомнением окинул взглядом своих товарищей. Справятся ли они? Подходят ли для такой роли? Дверь в столовую распахнулась, и вошел Дертин. Кисти рук у силача были обмотаны бинтами, а на физиономии застыло озадаченное выражение. «Слушайте, парни, тут такая штука...» Начал здоровяк, но его оборвал. «Доложись сначала арбитру». Маленькие глазки с фарона напряженно прищурились. У характера было такое лицо, словно он едва удерживался, чтобы не влепить болтону хорошенькую затрещину. «Приордан, доктор Пайрам осмотрел мои кисти. Он говорит, что освобождает меня от занятий на неделю». И еще он подтвердил, что я обладаю...» Дертин замер, мучительно вспоминая слова врача. «Исключительно низким откликом на алгезию». «Что это значит?» — нахмурился Риордан. «То самое, о чем ранее говорено. тип того, что я не чувствую боли». «Дертина в драке никто не сможет одолеть», — хохотнул Тильер. «Даже не по причине силы, а потому, что ему любые удары нипочем. Это знает каждый забияка в Эйнринге». — Ты в первую очередь, — огрызнулся Характ, не спуская глаз Костеляна. — Давайте есть, — предложил Дертин. — У меня все кишки уже переворачиваются. Риордан согласно кивнул, и новобранцы приступили к трапезе. Костелян следил за ними с недобрым выражением своей плотовской мордочки. Стол ломился от еды. Риордан, пожалуй, впервые за свою жизнь видел такое изобилие. Несколько видов мяса, по-разному приготовленного, птица, речная рыба, большая тарелка с сыром, два подноса с овощами, еще перед каждым поставили плошку с наваристым супом. Слуги вынесли два кувшина из настоящего прозрачного стекла. В одном плескалось вино, в другом — вода. «Вечером курсантам разрешено выпить пару кружек разбавленного вина», — пояснил Сфарон в ответ на вопросительные взгляды. «Оно хорошо снимает усталость и боль в мышцах». «Утром мы будем восподчивать настоями по рецептам доктора Пайрама, а на обед только родниковая вода». Когда новобранцы насытились, Костелян повел их в казарму, которая располагалась на третьем этаже. Они шли по гулкому коридору, на стенах которого висели светильники в роскошных канделябрах из бронзы. Перед дверью с табличкой «Призыв» Сфарон остановился, несколько раз стукнул кулаком о полотно, подождал пару мгновений, а потом джернул на себя дверную ручку. Рекрутом открылось длинное прямоугольное помещение с двуярусными кроватями по стенам. Между кроватями стояли тумбочки и кое-где низкие квадратные столы. Слева треть стены занимал общий платяной шкаф. В комнате находилось полтора десятка их сверстников, или чуть больше. Как только дверь открылась, все разговоры умолкли, а коротко остриженные головы повернулись к входу. «Ваши койки справа, располагайтесь», — бросил Костелян. «Умывальники, туалеты дальше по коридору. Обстановка скромная, но до присяги вам лучше ни на что не отвлекаться. Эй, кавалер, принимай пополнение». С одной из постелей рядом с окном поднялся парень. Он был на полголовы выше, тельера худощавый, плечистый. Когда он подошел к пополнению, его лицо приняло мрачное и слегка надменное выражение. Медленно с линцой кавалер коснулся сжатым кулаком их рук и молча кивнул на свободные койки. Костелян еще раз окинул взглядом казарменное помещение, хмыкнул и удалился, гулко впечатав дверь в притолку Чур я внизу! — Тильер хлопнулся на ближайшую кровать. «А матрасик -то — А матрасик-то мягкий! характер и Дертин не двинулись с места. — Пусть Риордан скажет, куда кому ложиться, — предложил Характ. Пока арбитр прочного круга распределял места, кавалер стоял рядом в молчании и рассматривал новичков. Этим же самым занимались остальные курсанты. Ни одного комментария, ни хорошего, ни плохого не прозвучало. «Ну что, устроились?» — спросил кавалер, когда все заняли свои кровати. «Теперь давайте я растолкую вам наши порядки. Мое боевое прозвище «Кавалер» и я старший по комнате. Именно я назначаю дежурных, и мой приказ не обсуждается». Тот, кто ослушается, может сразу идти к экзекуторскому столу и спускать рубашку. Для тех, кто еще не знает, куда попал, сообщаю, армия Виргора состоит из 50 человек, 30 воинов в звании Гриеров, собственно, поединчики, и две резервные десятки запаса. Правда, сейчас явный недокомплект. В строю осталось всего 23 бойца, а первая десятка так и не собрана до конца. Кроме основного списка в армию входят 20 камеров, Это будем мы, когда присягнем королю Вертрону. Теперь с вашим зачислением двадцатка курсантов набрано полностью. Здесь у нас шестеро парней из Венбада, я и мой приятель — коренные жители Овергора. Трое парней из Омердага, а остальные пять, как и вы, обычная деревенщина. Распорядок дня. в Шесть утра подъем, в половине седьмого завтрак. Потом построение, дальше занятия до одиннадцати часов. После занятий короткий перекус, обычно вареное мясо с ломтями хлеба. Затем снова занятия до двух часов и плотный обед. С трех до четырех часов после обеденный отдых. С четырех до шести тренировки по индивидуальной программе. Шесть медосмотр, семь ужин. После ужина личное время. Отбой в десять вечера. Есть вопросы? Да, нетерпеливо махнул рукой Телир, который весь подобрался и напрягся еще со слова «деревенщина». «Пара вопросов. Четыре приема еды за день — это неплохо. А ночью вы случайно не жрете? И где ты заработал такое шикарное прозвище?» Смышленое лицо характер приобрело выражение. «Ну вот, началось». Кавалер ухмыльнулся. «Нагрузки такие, что четыре приема пищи будут самый раз. За несколько месяцев тут все обрастают мускулами и дубленой шкурой. Так что через какое-то время мамаша может вас не узнать, когда приедет посмотреть на сыночка». «Теперь насчет прозвища. Его дают инструкторы по оружию, и только они. В школе мы обращаемся друг к другу по боевым прозваниям. Имена здесь не в ходу, ясно?» «А как же нам быть?» — поинтересовался Характ. Ухмылка кавалера стала еще шире. «Пока не заработаете себе прозвище к вам будут обращаться «Эй» или «Эй, ты!» — привыкайте. В том смысле, что если услышали такой окрик, то нужно оборачиваться. Наверняка подзывают кого-то из вашей четверки». потому что только вы здесь пока безымянные». Тилер вскочил с кровати, как ужаленный. «Я не безымянный. Мое имя мне дали родители. Отец Гольдрик осветил его, и я не собираюсь от него отказываться. Так что докричаться до меня и ты будет сложновато. А подзывают к себе коска, Валер. Мы хоть и из деревни, но спускать оскорблений не собираемся». Его слова казались искрой, упавшей на сухую солому. Все до последнего курсанты повскакивали с постели и окружили новичков. 16 крепких шеи, 16 упрямо сжатых ртов. Непонятно только с какими целями, то ли посмотреть на заварушку, то ли в ней участвовать. Риордан подумал, что он тут самый маленький, а еще пришла мысль им четверым против такой толпы не сдюжить. Но весь прочный круг тоже оказался на ногах, плечом к плечу, против целой казармы. Красивое лицо кавалера исказило гневная гримаса, но он не успел ничего ответить наглому выскочке, как позади него прогремел зычный окрик. — Кавалер, ты объяснил им правила, а я растолкую кое-что насчет уважения. Раздвинув могучими плечами остальных курсантов, вперед протолкался парень с комплекцией быка. Он был ниже дертина, но не уступал ему в обхвате рук и ширине торса и оттого казался даже более массивным. — Моё боевое прозвище — Крушитель, — заявил он. — Это ты пререкался с кавалером? Он протянул руку, намереваясь схватить Тельера за воротник, но вдруг охнул, сложился пополам и рухнул на пол. Вся толпа подалась назад, не понимая, что произошло. Крушитель нечленораздельно мычал от боли сквозь сомкнутые зубы, а перед Тельером стоял невысокий Риордан, его согнутая в локте рука торчала вперёд, словно железный штырь. «Прямо под дых», — весело прокомментировал Тильер. «Этот кулак твёрже алмаза. Уж я-то знаю, поскольку довелось испытать на себе. И ещё, его имя Риордан. И я советую всем это запомнить, потому что на «эй, ты!» он тоже не отзывается». Кавалер побелел, как полотно. «Ты что натворил?» «За драку исключение из школы. И никакого другого наказания не предусмотрено». Тогда тебя надо исключать тоже, поскольку ты ничего не объяснил нам об этом правиле», — спокойно возразил Риордан. «А как здесь разрешаются конфликты? Только поединком, в свободное от занятий время». «Я вызываю тебя, недоросль», — прохрипел сполокрушитель полокрушитель. Кавалер отрицательно покачал головой. «Придется подождать, пока ему не определят специальность». «Не нужно ждать. Моя специальность — меченосец», — быстро сказал Риордан. Крушитель охая сел на колени. «Тогда завтра, после медосмотра», — буркнул он. «Посмотрим, что сможет меч в твоих руках против двуручного топора». Когда все разошлись по местам, Характ возбужденно прошептал. «Тилер, тут не место затевать свары. Помнишь, что говорил тебе Дертин? Влипнешь сам и подведешь весь наш прочный круг». Забияка хотел что-то возразить, но Риордан остановил его движением руки. «Тихо, к нам опять гости». К их кроватям подошли шестеро парней, которые, несмотря на разную внешность, все равно были похожи друг на друга, как братья. Мускулистые плечи и шея, выпуклая грудь, крепкий торс. Если бы в их ряды поставили характер, он вполне мог бы стать седьмым, потому что был сложен таким же образом. Парень, что стоял чуть впереди, коснулся руки Риордана с сжатым кулаком. «Меня зовут Жала, а это мои земляки из бенбада В отсутствие грайндаксов в школе стали верховодить столичные парни. Костелян потакает, поскольку они сынки богатеев. Именно они затеяли эту канитель с прозвищами. Но я всегда говорил землякам, жесткие ребята из Вейнринга не те люди, которые позволят собой помыкать наше уважение. «Венбат может гордиться таким сыном, как Бекарт», — ответил Риордан. «Постараемся не подвести его». Следом за выходцами из Венбада их навестили призывники из дальних деревень. Эту делегацию возглавлял невысокий, может быть, всего лишь на пол головы выше Риордана, крепкий паренек со слегка приплюснутой головой и квадратной нижней челюстью. Его боевое прозвище было Варан, и оно подходило ему как нельзя лучше. «Крушитель просто дуболом, но кавалер умный и хитрый, поэтому вам стоит его опасаться», — предупредил он. «Будьте всегда на чеку». «Костелян, экзекутор и слуги с ним заодно. Эскендар, доктор, инструкторы по оружию на стороне Бекарта. Но в нашей разборке они лезть не будут». «А вы как? Вы на чьей стороне?» без Безобиняков спросил Риордан. «Мы сами по себе». Так же откровенно ответил Варан. «Нам не по душе спесь столичных парней, но враждовать с ними себе дороже». «Понятно. Как крушитель бою». Варан задумчиво пожевал губами, от чего стал еще больше похож на ящера. «Рассчитывает на свою мощь. Она у него не маленькая, может нанести травму и наверняка будет стремиться это сделать. Так что берегись его, Риордан!» Когда все разошлись по местам, арбитр прочного круга подвел итог. «Трое из Зомердага не подошли познакомиться. Значит, их пятеро против нас четверых». И они более умелые, поскольку уже находятся в школе какое-то время. Остальные вроде на нашей стороне, но будут держать нейтралитет. Так, слушайте меня внимательно. Аваран прав, с нами обязательно попробуют рассчитаться. На открытый конфликт они не пойдут. Да им и незачем. Будет подстава по дисциплинарной или учебной части. Нужно держать ухо востро и вообще сплотиться. — Да, заварил ты Тельер -кашу. Угрюмо бросил Характ. Дертин ничего не сказал, но, похоже, что был согласен с Крепышом. Риордан встал на защиту заводилы. «Нам все равно, пришлось бы с ними сцепиться или принять их правила. Так что Тильер не слишком провинился». «Ну, теперь из-за меня тебе придется драться с Крушителем», — тихо сказал Тильер. «За счет чего ты надеешься его одолеть?» Риордан задумчиво пожал плечами. «Что-нибудь придумаю. Время еще есть». «А держите уши открытыми. Постарайтесь разузнать побольше о его приемах в бою. Мне это пригодится». «И вот еще что. Не трепитесь по поводу прочного круга. Наше общество тайное, и оно должно остаться тайной». Когда кавалер скомандовал отбой, Риордан думал, что долго не заснет от переживаний, но тяжелый дневной переход взял свое. И он провалился в страну грез, едва положил голову на подушку. Его сны были калейдоскопом ярких образов, которых звенела сталь, звучали предбитвенные кличи, а под утро ему пригрезилась Эльга, и поэтому пробуждение было приятным, хотя и волнующим. После общей побудки и плескания под рукомойником кавалер с троем повел их в большую общую столовую на первом этаже. Ее обстановка оказалась намного роскошней той залы, где они ужинали вчера. На стенах висели портреты первых людей королевства и всей царствующей семьи, Наибольшее впечатление на Риордана произвел неблагородный образ короля Вертрона, а изображение визира Накнира, советника, министра и душителя. В его лице слились воедино воля, проницательность и непреклонная жестокость. Казалось, что Накнир с картины наблюдает за всеми людьми в столовой, и по меньшей мере половина из них, по его мнению, достойна самого сурового приговора. На скатерти из эксамитовой парчи слуги расставили еду и напитки. Вареные яйца, несколько видов сыров, блюда с тушеным мясом и подносы с нарезанными овощами. Перед каждым из курсантов появилась тарелка с кашей, приправленной жирной мясной подливкой. Столы в обеденной зале были составлены в виде трезубца. В его основании расположились мастер войны, скендар, костылян, а также еще человек 10, которых Риордан пока не знал. А чуть позже он наконец-то смог лицезреть тех, кого мечтал увидеть с детства, тех, кому они подражали с младшим братом, когда фехтовали игрушечными мечами за сараем. Он за обе щеки уплетал наваристую кашу, уставившись в свою тарелку. Но вдруг почувствовал, как сидевший рядом Характ толкает его под локоть, и услышал его восторженный шепот. «Смотри, Риордан, смотри!» В столовую воинской школы входили поединщики королевства Овергор. Каждого из них окружала аура неодолимой физической силы, аура мощи, соединенной с превосходством. Риордан буквально всей кожей ощущал эту бьющую через край энергию. На ком-то красовался роскошный мундир с шитьем, как на винегаре. Кто-то был одет гораздо скромнее. В обычный камзол почти неотличимый от одежды горожанина. но они все равно выделялись бы в любой толпе, не смешиваясь с ней. Все поединщики были крепкого, а некоторые даже могучего телосложения. Их тренированные мускулы не могли скрыть никакие рубашки или накидки, а Ореол Мощи и вовсе превращал их фигуры в силуэты исполинов. Риордан невольно подумал, как такие герои могут кому-либо уступить в бою, или выходит, что противник еще более грозен. Следом мелькнула паническая мысль. «Я не смогу, я не справлюсь. Разве возможно противостоять этим сверхлюдям или стать хотя бы равным им?» Его упадническое настроение усугубили слова Характа. «Да, вблизи они выглядят еще более внушительно, чем на картинках. Мне кажется, что прежде чем трахнуть смерть, им приходится каждый раз за ней долго бегать», — поддакнул Тильер. «Она должна быть в ужасе от этих парней». «Мужики здоровые, спору нет», — заявил Дертин. «Но могу биться об заклад, что я на руках из них половину точно переборю». Слова силача отрезвили Риордана. Он еще раз взглянул на героев Овергора и почувствовал, как первое впечатление блекнет, а мираж рассеивается. Да, крепкие ребята, широкоплечие и жилистые. Да, гордая осанка, лица с печатью свирепости, величественные жесты, будто у знатных вельмож. Но их Дертин и вправду не уступит ни одному из поединщиков по комплекции. Риордан облегченно вздохнул и бросил на товарища взгляд полной благодарности. Дертин говорил нечасто, но его слова всегда оказывались очень кстати. Под конец завтрака перед каждым из новобранцев поставили кубки с настоями. Риордан заметил, что у некоторых курсантов напитки были разных цветов, у кого-то красный, у кого-то ярко-желтый. Рекрутом из Вейнринга достались настои, напоминающие выжимку из свежескошенной луговой травы. Сидевший напротив варан успокаивающий кивнул. «Пейте до дна микстуры пайрама. Мы тоже начинали с зеленых. Потом доктор поменял состав для каждого свой». «И что с него будет?» — уточнил Характ. «Силы прибавляется, и жрать потом хочется жутко. Но чувствуешь себя так, будто можешь вскарабкаться на крепостную стену, причем без рук. А что...» «Что насчет баб? По охоты тоже добавляется?» — заинтересовался Тильер. «Это приятель тебе придется выяснить на собственной шкуре». Когда завтрак подошел к концу, Тильер развязанно зевнул, хлопнул себя ладонями поляшком и заявил, что собирается прогуляться до уборной. Только он начал приподниматься с места, как Риордан с силой дернул товарища за руку, отчего-то снова плюхнулся на свой стул. «Ты чего?» — с обидой спросил Тильер. «Можно вставать без команды?» — уточнил Риордан у Варана. — Пять палок, — отозвался тот, — за нарушение дисциплинарного устава. — А если мне приспичило, — не поверил Тильер. — Терпи и не дыши, — посоветовал с усмешкой Варан. — Вот нам первый привет от кавалера, — подытожил Риордан. — Подводит нас под угощение от экзекутора. — Характ. — Я? — Где угодно раздобудь этот устав и вызубри все правила, потом расскажешь. — Сделаю. «Библиотека в правом крыле, ее распорядитель, сидит рядом с Костеляном. Толстый с бородой, завитый в косичку. Его зовут Фравик, и он страсть, как любит нравоучение», — посказал Варан. Из-за стола наставников поднялся Скендар и направился к входной двери. Не дойдя до нее несколько шагов, Капрал остановился. К нему тотчас же устремился кавалер. «Кляузничать побежал, — сказал Пендра, — прокомментировал Тильер. «Не без того, конечно». С иронией ответил баран Но утром кавалер должен получить от Капрала учебно-боевой распорядок. Риордан буквально прожигал взглядом Скиндара и кавалера. Последний говорил, первый слушал, изредка кивая головой. в Лицо Капрала оставалось непроницаемым. Потом он жестом прервал доклад, бросил несколько фраз и также жестом отослал курсанта на место. А после него подозвал к себе бородатого кряжистого дядьку в черной кожаной безрукавке, надетый поверх белой рубахи. «Кто таков?» — спросил Риордан у Варана. Поскольку тот сидел у входной двери спиной, ему пришлось обернуться. Это Экерт, каптен Армус у школы и старшина оружейников. «Понятно. А где экзекутор?» «Сидит с краю, за учительским столом. Седые волосы, скошенный подбородок. Его имя Вестурхен, и лопцует он от души». Кавалер неторопливо подошел к столу новобранцев и резко хлопнул в ладоши, призывая всех к вниманию. Дождался, пока курсанты отложат ложки. «Так, всем разрешается отправить естественные надобности, а потом построение на девятой тренировочной площадке. Кроме новичков. Им на прием к Скиндару в его кабинет. Встали! Сначала выходят те, кто сидел ближе к двери, потом остальные. Шагом!» По гулкой мраморной лестнице они поднялись на третий этаж, Все стены тут были задрапированы гобеленами. Через каждые десять шагов стояли массивные вазы. Дверь кабинета Капрала ничем не отличалась от остальных, разве что табличкой «Начальник школы по учебной части». Риордан стукнул в нее один раз. «Входите!» — донеслось изнутри. Стен в кабинете не было. Сплошные глухие шкафы под потолок из красного дерева. У окна стоял массивный квадратный стол, заваленный свитками. Позади него в кресле, по размерам подходившим на трон, восседал скиндар. На полу кабинета был постелен ковер в цветах овергора. В центре висела люстра из разноцветного стекла. Новички остановились посередине ковра, не зная, как о себе доложиться. Положение спас Тильер. Курсанты из Вейнринга прибыли, господин Капрал. Скиндар мельком взглянул на свиток, который был расстелен перед ним. Потом перевел взгляд на курсантов. «Сегодняшнего дня начинается ваша боевая подготовка. Потом будут уроки по светскому этикету, занятия с отцом в Вилайде, библиотечные чтения. Но сначала главное — ваша специальность. Мастером меча в школе был Хьогурн, но он вчера погиб, как вы знаете. Поэтому первый урок для вас проведет танцор». Тренировочная площадка номер два, слева от центрального плаца. Это касается всех, кроме Дертина. Твоя специальность уже определена. Это боевой молот. У нас в настоящий момент нет по нему инструктора. На этом месте Скендар поморщился. Поэтому твоим обучением займется лично мастер войны Бекарт. Тренировочная площадка номер 12 Она находится за главным зданием школы. Вопросы? «Осмелюсь побеспокоить, господин Капрал». «Почему некоторых поединщиков называют по именам, как Виннигара или их йогурна, а некоторых по прозвищам? Это какой-то ритуал?» — спросил Тильер. «Да», — ответил Скиндар. «После первой кампании поединщик может вспомнить свое имя или забыть его навсегда». «До этого в школе все обычно обращаются друг к другу по прозвищам». «Это обязательно, господин Капрал», — уточнил Риордан. «Уголки губ Скиндара изогнулись в усмешке». — Нет. Еще вопросы? — Стало быть, танцор пока не участвовал в военной кампании, господин Капрал? — догадался Хоракт. — Верно. Его звание Гриер, а не Рокант. Если вопросов нет, все свободны, кроме Риордана. Когда за остальными курсантами закрылась дверь, скиндар поднялся с места и сделал несколько шагов по ковру взад и вперед. Взгляд Риордана неотвязно следовал за его фигурой. В воинской школе мы поощряем агрессию, наконец промолвил капрал. С учетом того, кем вам предстоит стать это необходимо. Скажу больше: раз в неделю все поединщики работают на королевской скотобойне, забойщиками и мясниками. Вы учитесь убивать, не дрогнув, привыкаете к виду крови, и к тому же это неплохое физическое упражнение. Поединщик убивает оружием своей специализации. «Не тем же самым. Его нельзя осквернять животной кровью, но таким же. Поэтому мясо, забитой поединщиками скотины продается в полтора раза дороже и очень ценится. Не удивляйся, сынок, война — расходное мероприятие, и королевство вынуждено зарабатывать на всем. Но агрессия не должна перерастать в жестокость по отношению к своим товарищам, с которыми, возможно, в будущем придется плечом к плечу вступить на парапет доблести». Ваши дуэли идут на пользу их участникам и школе, потому что простой люд их обожает, и ставки взлетают до небес. Но потом действия каждого дуэлянта разбирают специальный трибунал. И горе тому, кто пытался специально покалечить своего противника. Ты все понял, Риордан?» «Точно так, господин Капрал. Скажите, а крушители получат ровно такие же указания?» «Можешь не сомневаться. Теперь о дисциплине. Незнание устава не смягчает наказание за его нарушение». «Об исключении я сейчас не говорю, но десяток палок ты честно заслужил. Вместе с кавалером на пару. Но поскольку у тебя сегодня поединок, было бы неверно подвергать одного из участников физическому наказанию и тем самым давать преимущество его противнику. 10 палок для тебя отныне считаются отложенным штрафом на неделю. Если получишь провинность в этот срок, наказания будут суммированы». скиндар пытливо взглянул в лицо Риордану. Внезапно запнулся и быстро спросил. «Твоя рожа выражает удовлетворение, а не огорчение, как должно быть. Признавайся, ты продумал все с самого начала? Только честно!» «Господин Капрал, у меня и времени подумать не было. Но со мной часто случается такая штука. Я действую так, как придет в голову. А потом оказывается, что в моих действиях находится умное объяснение». Искренне признался Риордан. скендар хмыкнул. «Похоже на правду». — Ладно, я сказал тебе все, что хотел. Вопросы? — Только один, господин Капрал. На кого сегодня поставите вы? Брови с кендара нахмурились, лицо приняло грозное выражение. — Вот наглец! Не вздумай еще раз спросить об этом кого бы то ни было. Экзекуции, может, и не будет, но оплеуха тебя обеспечена. Свободен! Риордан летел по ступенькам, как на крыльях. Он заметил, что, несмотря на показной гнев, глаза Капрала смеялись. Душу Риордана переполнял незнакомый доселе восторг, а тело, казалось, пронизывала кипучая энергия. Настои доктора Пайрама подействовали, как полагается. Несмотря на ранний час, на трибунах вокруг школы уже собралось изрядное количество народа. Похоже, что весь город был в курсе того, что новым курсантам сейчас будут определять специальности. Двое оружейников подвезли тележки с оружием и тренировочными доспехами. «Надевайте защиту», — бросил один из них. «Шнуровку тоже затягивайте». У Риордана уже был опыт облачения в защитное снаряжение, поэтому он быстро управился сам и помог остальным. Тильер постучал себя кулаком в грудь. «Знатная сбруя, Риордан!» «Адертин весь испаренный покрылся, когда за ним сам Бикард зашел. Вот повезло здоровяку! Я видел, как боевые молоты на телеге повезли ими только камни дробить». «Бикард всю юность в каменоломнях провел, так что он знает, как обращаться с молотом», — вставил Характ. «А вот и танцор». Едва взглянув на их наставника, Риордан признался себе, что еще никогда не встречал настолько опасного на вид человеческого существа. Танцор просто спускался к ним по ступеням школы, но каждое его движение несло в себе угрозу. Это была сжатая для броска ядовитая змея, которая таким же образом и перемещалась — У танцора были ярко-рыжие волосы, тонкие щегольские усики и небольшая бородка, обрамлявшая худые скулы. Его широкие плечи покрывала короткая куртка из черного сукна, на кожаном поясе висел средних размеров меч. Он приблизился к новобранцам и коротко кивнул им вместо приветствия. Несколько мгновений инструктор обозревал их фигуры, которые в этот момент показались самим рекрутом нелепыми и угловатыми, а потом заговорил. Итак, меня называют танцором, и с этого дня я мастер меча королевства Увергор. Поскольку я ваш товарищ по ремеслу, можете обращаться ко мне без всяких приставок и титулов. Но с подобающим уважением, поскольку я не только ваш собрат, но и наставник. Я никого не посылаю на экзекульцию, но если неуважение курсанта заденет меня, я накажу его тут же, здесь, на тренировочной площадке. Надеюсь, что все вняли моим словам, поскольку ничего повторять я не собираюсь. И вообще, на моих занятиях действует правила отошел, значит понял. Теперь к главному на сегодня – вашей специальности. На длинной оружейной тележке, которую мы называем «бараной», в специальных пазах размещены 12 видов мечей. Каждый из них отличается по виду, размеру, весу и, конечно, по названию. Рукояти мечей сделаны из стали, а клинки – из железного дерева. Это тренировочное оружие. но его вес ровно такой же, как у боевого. Почему так, объяснять, я надеюсь, не нужно. Прежде чем вы сделаете шаг к баране и выберете себе по мячу, внимательно выслушайте следующие слова». Танцор для внушительности взял короткую паузу. «Вы наверняка полагаете, что для меченосца главными качествами являются реакция скорости сила. Это, наверное, потому что каждый удар можно отбить, но невозможно отразить комбинацию ударов. «Ваша жизнь прежде всего будет зависеть от техники и боевой выносливости, то есть того, чего в вас пока нет. И мы будем это тренировать. Но сейчас, глядя на Барану и выбирая свое первое оружие, вы должны ощутить родство к одному из его видов, почувствовать физическое притяжение клинка и протянуть к нему руку. Это волшебство. И либо оно происходит, либо нет. Но тренировать его нельзя. А вы готовы сделать свой выбор?» «Давай, крепыш, начнем с тебя!» Пока танцор произносил речь, Риордан не отрывал взгляд от бараны. Вернее, от одного единственного клинка, который стоял в ней третьим с правого края. Это оружие буквально притягивало его к себе, и он молил только об одном, чтобы его меч не выбрал никто из товарищей. Характ медленно прошел вдоль бараны, постоял несколько мгновений, а потом решительно снял с нее клинок. Трибуны оглушительно взвыли за его спиной. «Ты сделал свой выбор», — сказал танцор. «Это полутораручечник. Длинный меч очень эффективный против своих собратьев и боевых топоров». «Но овладеть им способен далеко не каждый. Приступим к первому упражнению. Выйди на центр площадки и встань в позицию. Сейчас я нанесу тебе несколько ударов с подшагами. Первый удар в средний уровень, второй в нижний, далее попеременно». Ты отвечаешь мне только оборонительными действиями. Все, я буду делать медленно. Твоя скорость должна быть ровно такой же, как моя. Начинаем. Салют. Риордан отметил, что танцор использует уже знакомое ему нижнее жало в качестве базовой стойки. Он двигался не линейно, а по диагонали, стараясь заходить за переднюю ногу Хоракта и вынуждая того обороняться в полоборота. Удар, блок, снова удар, удар с подшагом. Характ отступил, неловко отведя меч противника от своего левого плеча. в целом он действовал даже лучше, чем ожидал Риордан, но в его движениях проглядывала скованность и неуверенность. Танцор остановился. — На исходную. Делаем то же самое, только в два раза быстрее. Салют. Теперь Характ оказался оттеснен на самый край площадки. Меч наставника несколько раз едва не задел его бедро. — Еще раз. Характ Облизнул языком сухие губы. Несмотря на осеннюю свежесть, на его лбу выступила испарина. В третий раз под напором танцора вся защита новобранца рассыпалась окончательно. Хоракт получил около десятка касаний и один чувствительный тычок в грудь. Когда они закончили, крепыш тяжело дышал. Танцор отсалютовал сопернику и объявил, что занятие окончено. «Что скажешь?» — поинтересовался он у Хоракта. «Это тяжело», — сипло ответил крепыш, — выматывает. «Именно. А поединок едва начался. Каков ты будешь через пять минут? Ответ ты знаешь сам. тебя выпустят кишки. Вывод?» хоракт пожал плечами в знак того, что у него нет ответа. «Вывод таков, что меч — не твое оружие. Посмотри на себя в зеркало. Ты крепкий парень, и твои мускулы должны служить тебе, а не быть обузой». Твой удел — это оружие, где главная мощь и сила, и ставка делается не на фехтование, а на смертельный удар. Мастер войны был прав. Твоя специализация — боевой топор. Верни бастард на его место в баране». С разочарованным видом Характ положил выбранный полутораручечник в оружейную телегу. «Следующий!» — раскомандовал танцор. Риордан сделал шаг вперед. Танцор отрицательно покачал головой — — Тебя ведь зовут Риордан, верно? — спросил наставник. — Да. — Тогда тобой я займусь в последнюю очередь. Давай, долговязый. Тильер ни секунды не колеблась, подошел к баране и вытащил из нее короткий прямой меч. Зрители на трибунах отозвались на его выбор одобрительными возгласами. — Ты взял меч ближнего боя. А способен колоть и резать, очень хорош против любого тяжелого и древкового оружия. Но самое важное в работе с ним — это проход на ближнюю дистанцию. Вот этим мы сейчас и займемся. Упражнение то же самое, только теперь мы меняемся местами и атакуешь ты. Задача — достать меня вблизи. Скорость любая. Все усвоил. Начали. Салют. Тилеер тут же показал, что не зря наблюдал за поединком характера. Подвижностью и быстротой он постарался компенсировать отсутствие техники. Он бросался из стороны в сторону, применял нырки уклоны, стремясь запутать противника. Острие меча танцора пунктиром отмечало каждый его рывок. И Риордан был поражен, как скупо, точно и расчетливо двигается их наставник. Наконец Тильер дернулся вперед и мгновенно был отбит, отскочил на пару шагов, вновь через ложный уклон постарался прорваться на ближнюю дистанцию и опять был отброшен жестким блоком. Новобранец ударил по мечу танцора. Ложная отбивка, но слишком явно. Машинально отметил про себя Риордан, а после, используя длину рук, Тильер попробовал задеть инструктора касанием в плечо. Танцор легко уклонился в противоположную сторону. Тильер попытался развить атаку рубящим ударом в бедро, но меч инструктора мягко обошел его клинок, а сам танцор сместился в бок проваливая соперника вперед. Тилиер по инерции проскочил на два шага и получил от наставника легкий шлепок по затылку. Новобранец моментально развернулся, но тут же отпрянул, потому что острие меча танцора оказалось прямо перед его лицом. Наставник сделал выпад с подшагом, и Тилиеру пришлось шлепнуться назад на пятую точку, чтобы избежать укола в корпус. Трибуны сопроводили действия инструктора одобрительным гулом и аплодисментами. Танцор поднял вверх свой меч. «Достаточно», — объявил он. «Высокая подвижность, отменная реакция, хорошей руки. Ты можешь быть меченосцем. Как мастер меча я подтверждаю это. Но считаю, что твои возможности можно использовать лучше. С такой скоростью тебе стоит подумать о древковом оружии. Например, о копье или легкой алебарде. Вкупе с твоими природными данными это может стать грозным сочетанием. Тебе дается два дня для окончательного выбора. Верни меч в барану». Риордан тут же вспомнил, как опасен был протазан в руках Эльги и признал, что танцор говорит дело. С довольным видом Телер поставил меч в тележку и занял свое место в строю. Танцор перевел взгляд на Риордана. «Скендар отрекомендовал мне тебя как готового меченосца. Что ж, посмотрим, насколько ты хорош. Выбери оружие». Когда Риордан шел к баране, он заметил, что на трибунах уже яблоку негде упасть от количества зрителей. Похоже, что многие в городе были в курсе того, что произошло вечером в школе, и специально подошли к его испытанию. С замиранием сердца он взял тот самый клинок, что выбрал с самого начала. Более того, он даже не выбирал. А выбор произошел сразу, как только он его увидел. Риордан повернулся к танцору, сияющим от отчасти лицом. Он даже не слышал, как взревели трибуны, когда зрители рассмотрели его оружие. «Вот как», — сказал наставник, — «шпага». «Да, наглости тебе не занимать. Мы говорим, что меч требует мастерства, а шпага — искусство. Тебе придется немало потрудиться, чтобы оказаться достойным своего выбора. В позицию. Задание. Свободный бой на произвольной скорости. Салют. устой Остановись», — скомандовал танцор, когда Риордан встал напротив него. «Как мастер меча я задаю вопрос. Ты уверен в своей стойке?» да, уверен. Тогда приступим. Салют. Оба соперника сразу же сместились к... Оба соперника сразу же сместились с исходной позиции. Наставник шагнул навстречу, Риардан тут же выполнил заход за его переднюю ногу. несколько мгновений два соперника двигались относительно друг друга, словно по невидимому радиусу. Потом мастер меча вновь сократил дистанцию. а Риордан опять ушел с линии его атаки, вынуждая наставника начинать все сначала. В двух предыдущих поединках танцор всегда внимательно следил за ногами своих противников, и Риордан ждал, когда он хотя бы чуть-чуть отпустит свой взгляд. И едва инструктор скосил вниз глаза, как ученик молниеносно бросился вперед, танцор также молниеносно отступил, и Риордан немедленно вернулся на свою траекторию движения. Губы мастера меча тронула едва заметная усмешка. Они продолжали кружить, но одновременно вели никому не слышный диалог. «Ну давай, покажи мне, что ты умеешь», — словно предлагал танцор, а Риордан будто бы смиренно отвечал. «Я всего лишь подмастерье, поэтому право первого хода передаю своему учителю». Танцор осознал, что противник вынуждает его на активные действия, и как мастер меча он был обязан их предпринять. И Риордан понятия не имел, что придумает его многоопытный соперник, но знал, что уже произвел на него впечатление, и, стало быть, это будет не одиночный удар, а комбинация, в которой первый маневр будет отвлекающим. Поэтому он не пытался сблокировать удар танцора в верхний уровень, а уклонился и сразу же контратаковал. Он выполнил выпад вперед без подшага, и острие его шпаги устремилось в грудь наставнику. Танцор едва успел увернуться, для чего ему пришлось боком развернуть свой корпус. Левой рукой Риордан перехватил правую руку танцора с мечом и одновременно прижал свой клинок к его груди, обозначая удар, после чего отошел на несколько шагов от противника и салютовал тому поднятой вверх шпагой. Зрители вопили и кричали. Танцор сомнением покачал головой. «Ты не использовал вес своего тела. Твой удар не будет эффективным». «Мастер, но несколько таких ударов лишат противника той самой боевой выносливости, о которой вы говорили нам вначале». «Хорошо. Продолжаем». Танцор взвинтил темп, и поединок пошел в открытую. Через несколько минут оба оказались задеты по нескольку раз. Удары наставника были чувствительнее, но Риордан отвечал ему практически на каждое касание так же, как и в первый раз — «Без подшага, используя только выпады и длину своей руки». Наконец танцор объявил, что тренировочный бой окончен. Лицо наставника выглядело изрядно озадаченным. «Как мастер меча, я подтверждаю, что вижу перед собой меченосца. Оружие твое по праву, мне остается лишь одобрить выбор. Но, как наставник школы, я в недоумении. Весь поединок ты только и делал, что нарушал теорию фехтования». Право, я теперь не знаю, как и чему тебя обучать. Простите, что перечу вам, мастер меча, но мне есть чему у вас поучиться. Это работа ног. Я хотел бы двигаться так же, как двигаетесь вы. Именно поэтому меня прозвали танцором, — проворчал наставник. Ладно, быть посему, сдай оружие, и удачи тебе в сегодняшнем бою против крушителя. Занятие окончено. У вас есть время, чтобы перевести духа, а через полчаса явитесь в столовую на второй завтрак. Чуть позже они сидели за обеденным столом, слушая рассказ Дертина о его первом тренировочном дне. Мастер Бекарт не допустил здоровяка к молоту по причине травмированных кистей рук, и все утро тот вынужден был таскать на своей шее и плечах лямку, которой посредством блока был подвешен каменный жернов. И всю следующую неделю Дертину предстояло заниматься примерно этим же самым, до тех пор, пока не заживут руки. Ковыряясь в тарелке с мясом и выбирая себе ломоть посочнее, Тильер поделился с товарищами своей проблемой. «Значит, получается, ты, Дертин, с молотом, характер с топором, у Риордана шпага, И только я один перед выбором. Хочешь меч, хочешь копье. Развилка прямо. А может, это мне судьба подсказывает? Вот возьму и вправду выберу боевые вилы». «Последний раз на парапете доблести Боевые вилы были лет пять назад, не меньше». Поразмыслив, вспомнил Характ. Боец проиграл в первом же раунде. «Риордан, посоветуй мне, что выбрать, меч или копье?» Лидер прочного круга, не торопясь, дожевал кусок хлеба и ответил. «Дело, конечно, твое, но от протазана я отбиться не сумел. Проиграл в чистую, при том, что он был в руках у девчонки». «Ты проиграл?» — не поверил Тильер. «Если бы она хотела, изрубила бы меня в салат». Я до сих пор не могу понять, как действовать против такого оружия. Значит, решено. Выбираю про тазан». С этими словами Тильер вытащил, наконец, из тарелки облюбованной ломоть мясо и целиком отправил его в рот. «Эй ты, как тебя там? Риордан!» — донеслось сбоку. Через пять человек по другую сторону стола сидел Крушитель и с недобрым видом крутил в руках столовый нож. Те, кто находился между ними, слегка отодвинулся, чтобы не мешать их разговору, который, понятное дело, сразу же завладел вниманием всех новобранцев. За их столом тут же установилась мертвая тишина. «Риордан как бы нехотя оторвался от еды». «Чего тебе?» «Я слышал, что ты выбрал шпагу, и вроде бы даже немного умеешь с ней обращаться». «Ну и?» «Так вот, в Овергоре пожисты долго не живут». «Как ты, наверное, уже знаешь. Прими к сведению. С чего такая забота о моем здоровье? Своим топором я перерублю твою шпагу, как сухую ветку, а потом раскрою тебе безмозглую башку. Нам же запрещено наносить травмы друг другу», — спокойно возразил Риордан. «Ты шутишь? Топор — это не перышко. Даже легкое его касание уже травма, в любом случае. На королевской бойне я перерубаю хребты быкам с одного удара. Спроси, кого хочешь». поэтому меня и прозвали Крушителем. — но что, риардан у тебя уже трясутся поджилки? — Выскочек никто не любит, понимаешь, Риордан? Здесь тебя уже все ненавидят, потому что такие, как ты, воруют у других заслуженную славу. Так что я не боюсь трибунала. Справедливость на моей стороне, а вот тебе стоит бояться. Так-то, я тебя предупредил. Тильер, который яростно прожевывал свой огромный кусок мяса, Наконец справился с ним и ответил вместо товарища. «Эй ты, как тебя там крушитель, гроза мясобоин? Давай-ка я растолкую тебе, кого ты сейчас пытаешься напугать». В мешке Скиндара, который он привез из предгорья, лежала прекрасная шкура синего барса. Знаешь, откуда она у него? Это добыча Риордана. Человек, на которого ты пытаешься нагнать страху, в одиночку вышел на синего барса и одолел его. Ты понял? Матерый синий барс в десять раз опасней, чем ты со своим топором. А победил его один на один. Так-то, Крушитель. И, кстати, как там сейчас чувствуют себя твои поджилки? тиллер поднял бокал с зеленым настоем. Я пью его за своего товарища Риордана и его удачу в сегодняшнем бою. Слышишь, Крушитель, я тебя тоже предупредил. После обеда всех новобранцев повели на занятия по наращиванию силы. Риордан впервые попал на задний двор школы и был немало ошарашен масштабом постройкой их размерами. Во-первых, эта территория оказалась в несколько раз больше, чем пространство перед главным входом. Во-вторых, кроме тренировочных площадок, тут была оборудована полоса препятствий с бревнами на цепях, с канавами, канатами на высоких столбах и еще рядом хитрых сооружений, которые вполне способны были довести самого выносливого человека до полного изнеможения. В-третьих, тут же располагался небольшой лабиринт из каменных стенок различной высоты. Некоторые доходили Риордану до груди, а иные намного превышали его рост. Он попытался понять, зачем могут понадобиться кладки разного ранжира, но так и не сумел найти ответ. Кроме всего перечисленного, здесь было обустроено несколько арен различных размеров и форм. Их вид озадачил Риордана. Для чего нужны арены в виде круга или квадрата, это он мог понять. Но зачем очерчивать боевую площадку в виде треугольника? Вся их поверхность была засыпана свежими опилками. При виде арен у Риордана тревожно забило сердце. Не иначе, как на одной из них ему через несколько часов предстояло схватиться с крушителем. Далее, за аренами, он заметил некое хитрое устройство в виде круглого настила с торчащими из него в разные стороны деревянными шестами. На настиле возвышалось что-то похожее на колодецный ворот. Неподалеку от этого паука было воздвигнуто еще одно непонятное сооружение из вертикальных столбов и поперечных бревен разной длины и высоты. А за деревянным частоколом также виднелись объекты непонятного устройства и назначения. Весь этот полигон был окружен тем же самым кованым забором из вооружения, а за ним находились ровно такие же зрительские трибуны, как и по фасаду главного здания. И народу на них сидело никак не меньше, чем с другой стороны школы. Новобранцы построились на краю тренировочной площадки. Кавалер вышел вперед. «Сегодня с нами опять занимается слиток. Сами знаете, что болтать он не любит и терпеть не может, когда болтают другие. Ловим каждый жест наставника и понимаем его без слов». Несмотря на ветреную погоду, Слиток был одет в кожаную безрукавку на голое тело, так что все новички могли наблюдать его развитую мускулатуру и бронзовый загар. Он шел к ним со стороны дворовых построек, угрюмо глядя себе под ноги. И казалось, что его мало занимает окружающая действительность. «Крепкий дядя», — заметил Тильер, — «действительно словно из бронзы отлили». Стоявший рядом выходец из Венбада откликнулся на его реплику. «Слиток наш земляк. Во время меркийской кампании соперник пропорол ему мечом гортань и повредил язык. Поэтому он почти не говорит. А если скажет, то все равно ничего не понять. В общем, он не общительней куска мела». «А ну, заткнулись оба!» — рявкнул кавалер. «Или Вестурхен мигом выбьет пыль из ваших курток?» Телиеру очень хотелось ответить, но он сумел сдержаться. Слиток подошел к плацу и коротко кивнул кавалеру. «Команда готова, наставник!» — отчеканил тот. Инструктор жестом показал на центр площадки. Построились рядами по четыре человека. Скомандовал кавалер. Стараясь не мешкать, но и не суетиться, новобранцы образовали на тренировочной площадке каре. Слиток дождался, пока все займут свои места, и принялся выполнять разминочные упражнения. Рекруты старательно повторяли его движение. Потом наставник неожиданно высоко подпрыгнул и в прыжке прижал колени к груди. Новобранцы кто как смог попробовали изобразить нечто похожее, но далеко не у всех получилось, а один и вовсе грохнулся на землю, отбив об утоптанную землю колени. Конечно, неудачником оказался здоровяк Дертин. Когда серия прыжков закончилась, все рекруты сипели, словно кузнечные мехи. Дав им небольшую передышку, Слиток повел команду к следующему снаряду. Им оказался тот самый лабиринт из каменных стенок разной высоты. Только Риордану с его точки обзора не была видна пирамида из шлифованных каменных шаров разного диаметра, что лежала перед первым препятствием. Слиток взял из них самый крупный и легко перекинул его через каменную стенку. Потом обошел барьер, снова поднял свой груз и также непринужденно перебросил его через следующее препятствие. Затем на время скрылся из глаз, а новобранцы видели лишь каменный снаряд, который путешествовал по лабиринту, взлетая и шлепаясь наземь. Последняя стенка вывела слитка к началу. Почти не запыхавшись, наставник положил свой булыжник на место в пирамиду и сделал приглашающий жест ученикам. Курсанты подходили один за другим, получали от отслитка по булыжнику и перебрасывали их через барьеры. «Тот участник, кого догонит предыдущий курсант, должен немедленно выйти из лабиринта!» — зычно крикнул кавалер. Когда дошла очередь Сериордана, наставник, почти не глядя, сунул ему в руки валун и ткнул пальцем в направлении препятствия. Первый барьер дался легко, хотя камень оказался более тяжелым, чем выглядел на вид. Вторая стенка была выше первой, и Риордану пришлось встать на цыпочки, чтобы дотянуться с булыжником в руках до ее края. Зато третья доходила ему до груди, и он легко перевалил снаряд через препятствие и замер перед четвертой, не зная, что делать. Она оказалась намного выше, чем его рост. Он сразу понял, что ни за что ее не одолеет. В его мышцах никогда не было какой-то особенной силы, Зато пальцы и кисти рук от многолетнего лазания по скалам приобрели стальную крепость. Риордан прекрасно обходился с весом своего тела, но как это поможет ему подкинуть тяжеленный валун? Он попробовал. Встал на цыпочки, поднял вверх руки, подпрыгнул и толкнул булыжник вверх. Камень оторвался от его ладони менее чем на локоть, ударился о стенку и с гулким стуком шлепнулся наземь. Риордан растерялся. Он привык справляться со всеми проблемами, а события последних дней даже внушили ему мнение о некой собственной исключительности. Но этот барьер разом разрушил все иллюзии. Риордан сделал еще одну попытку заранее, понимая, что у него ничего не получится. Мышцы рук и плечи стали горячими от напряжения. А в этот момент из-за предыдущего препятствия вылетел булыжник, да так, что Риордан едва успел отскочить, Сверху над стенкой появилась ухмыляющаяся физиономия крушителя. «Никак я промахнулся! Право, жаль! Прочь из моего лабиринта недомерок!» С видом Риордан поплелся к старту. «До него не вылетел никто!» Он оказался первым неудачником. Дертин, стоявший в стороне от остальной толпы, приветливо помахал товарищу рукой. «Не унывай, Риордан, это просто не твое соревнование!» «Я бы тут всех перебросал, но меня не допустили, пока руки не заживут». Он говорил негромко, но слиток все равно услышал и тут же сделал знак кавалеру. Не скрывая торжества, тот на весь плац провозгласил. «Внимание! Нарушение дисциплины! Наказание пять ударов палкой! Топай к экзекутору, здоровяк! Сторона Вестурхен ждет тебя сбоку от оружейной!» Риордан уже открыл рот, чтобы сказать земляку слова поддержки, но вовремя заметил, с каким хищным лицом следит за ним кавалер, и лишь похлопал дертина по широкой спине. Тот вздохнул и медленно побрел в направлении красного домика оружейников. Когда вся группа втянулась в лабиринт, кавалер тоже получил свой камень. Он подкидывал уверенно, энергично, и скоро выбил из состязания одного деревенского парня. На втором круге отсеялось еще несколько человек. Вот Телер вышел из лабиринта, улыбаясь и пожимая плечами. Балагур хотел что-то произнести, но Риордан предостерегающе приложил палец к губам. Через четыре круга соревнований в лабиринте осталось всего шесть курсантов. Кавалер, Крушитель, трое парней из Венбада во главе с Жалом и Хоракт. Дело пошло намного медленнее. Паузы между препятствиями стали длиннее. Наконец, в пятом раунде выбыл кавалер и двое из города Каменотесов. Булыжники теперь подкидывали только Характ, жало и Крушитель. На следующем круге сдался Характ. Он вышел из лабиринта бледный, с дергающимся лицом. «Живот! У него же больной живот!» — вспомнил Риордан. Характ отошел в сторону от группы и даже не сел, а рухнул на корточке. Предпоследним соревновании закончил жало. Крушитель подошел к остальным курсантам и победно вскинул вверх обе руки. Группа приветствовала его хлопками в ладоши. Слиток дал команде передохнуть пару минут, а потом повел всех на следующее упражнение. Как всегда, речь за наставника толкнул кавалер. «Теперь мы проходим рощу. Задача — не касаясь земли перебраться с одного ее конца на другой, любым способом, Перехватывайтесь руками, ползите, раскачивайтесь, кто как сможет. Если упал, встаёшь в очередь и начинаешь сначала. Свалился трижды — выбываешь. Слиток ведёт счёт на барабане. Рекорд снаряда — 39 ударов. И он принадлежит нашему наставнику. Построились в цепочку. Работаем в темпе. Барабан оказался здоровенной бочкой, а палочка была похожа на палицу. Бум-бум-бум! Гулки, удары слитков стряхнули зрителей. Те оживились и ответили на ритмичные звуки свистом и улюлюканьем. Новобранцы подходили к роще один за другим, прыгали на первую перекладину и, перебирая руками, перекидывали свои тела на следующий древесный ствол. Чем дальше, тем сложнее становились наряды и переходы между ними. Вот сорвался первый курсант, за ним второй, а потом начался настоящий листопад из призывников. Из первой десятки только двое парней сумели закончить упражнение с первого раза. Характ слетел сразу, как показалось, он даже не очень-то и старался. Когда он направился в хвост очереди, на его лице было явно заметно гримаса боли. Риордан едва дождался своей очереди, годами он карабкался по горам за горными козлами, повисал на кончиках пальцев на скальных уступах, поэтому был уверен в том, что роща ему по силам». Он легко прошел первую перекладину, также без видимых усилий перелетел на вертикальный ствол и, почти не задержавшись на нем, прыгнул дальше на наклонное бревно, по которому все курсанты двигались ползком. Риордан не стал на него карабкаться, а повис внизу и стал продвигаться рывками, пробрасывая свое тело все дальше и дальше. Дойдя до окончания препятствия, он раскачался так, что сумел обхватить бревно ногами, Отпустил руки и, изогнувшись, вися вниз головой, уцепился за следующую горизонтальную перекладину, которая была внизу. Выждал пару мгновений, а потом отпустил ноги и за счет инерции сразу перелетел на следующий вертикальный снаряд. Толпа на трибунах охнула. Не снижая темпа, Риордан продолжил перехватываться руками, постепенно приближаясь к окончанию рощи. «Да он как летающая ящерица!» Не выдержал кто-то из курсантов, за что тут же отправился к экзекутору. Закончив упражнение, Риордан с красным от прилива крови лицом спрыгнул на землю с последнего древесного ствола. Слиток тут же прервал счет и показал кавалеру сначала четыре пальца, а потом еще один. «Ты уложился в 41 удар», — с удивлением сказал старший по призыву. «Это второй результат по роще». «Так, ребята, пока у нас два чемпиона дня. Крушитель и... как тебя... Риордан?» С видимым усилием выговорил кавалер. «Следующий, и последний на сегодня будет полоса препятствий». Самое сложное на полосе оказалось преодолеть участок с бревнами, висящими на цепях. Преодолевать его нужно было по узким мосткам, под которыми был вырыт бассейн, заполненный грязной жижей. Вся трудность состояла в том, что бревна висели под разными углами, И слиток не раскачивал их взад и вперед, а крутанул каждая так, что они стали вертеться вокруг своей оси. С виду получилось очень даже устрашающе. Бревна вращались с разной скоростью и с треском стукались между собой, разлетаясь в стороны, и было почти невозможно предугадать траекторию их движения. Это был такой древесный измельчитель для человеческой плоти. Риордан видел, как медлили новобранцы... когда делали первый шаг на полосу, как словно от холодного ветра поёживались их шеи. И вот через короткое время некоторые из них, грязные от глинистой жижи, фыркой и отплёвываясь, вылезали из бассейна на радость публики. Стало понятно, почему с другой стороны школы народу собралось больше, чем с фасада. Наблюдать за этими ударами и падениями было наверняка интереснее, чем созерцать каждодневный быт солдат и резервистов. Когда пришел его черед, Риордан легко преодолел частокол жердей, перепрыгнул через ровик с водой и небольшой барьер, взобрался по канату, спрыгнул на барабан, который норовил повернулся и уйти из-под ног, и остановился перед участком с бревнами. По обе стороны от него в нерешительности замерло еще несколько рекрутов, которым совсем не хотелось принимать грязевую ванну. Каждый старался найти какую-то закономерность в движении бревен, чтобы благополучно проскочить эти деревянные жернова. Наконец, один из парней выбрал момент и, что есть силы, рванул вперед. Он балансировал на узком мостике туда-сюда, уворачиваясь от снарядов, а один раз распластался по нему, пропуская летящее бревно над собой. Последние метры лавкач преодолел, нырнув через крутящийся в воздухе деревянный столб, перекувыркнулся и встал на ноги с улыбкой до ушей. Следующему повезло гораздо меньше. Он уже на первых шагах получил толстые жердины под зад и сверзился с мостика прямо в жижу. За спиной Риордана вырос уже следующий новобранец, поэтому медлить дальше не было смысла. Он двигался рывками, пригибался, отскакивал, но когда до конца мостика оставалось буквально пару шагов, одно из бревен столкнулось с другим на расстоянии вытянутой руки от его головы. Риордан не стал искушать судьбу, он оттолкнулся ладонью от торца деревянного снаряда и сам спрыгнул в грязевой бассейн. И не такой уж он ловкий. Бросил кто-то из замердакцев, когда Риордан выбрался на другую сторону полосы препятствий. Кавалеры слиток сделали вид, будто ничего не слышали. После полосы препятствий одежда половины курсантов была покрыта грязью. Число неудачников попало и характер, и Тилиер умудрился благополучно проскользнуть по мостику, и теперь он стоял с гордым лицом покорителя бревен. Слиток дождался, пока ученики образуют какое-то подобие строя, и высказал первые слова за сегодняшний день. «Занятие окончено», — вышло действительно мало понятно но смысл все выяснили. После чего наставник по-приятельски кивнул кавалеру и удалился в направлении главного здания школы. Странно, что он ему благоволит, слиток же из Венбада, и должен во всем поддерживать мастера войны, — подумал Риордан. За сутки пребывания в воинской школе он понял, какие распри и интриги будоражат течение ее внутренней жизни. Бекард затеял масштабную перестройку всей системы. Прав он или нет, Риордан пока не решил, но ведь Овергор проиграл несколько войн и далее медлить не имело смысла. Нужно было что-то менять, и в первую очередь принципы отбора и подготовки поединщиков Похоже, что все тут полностью утонуло во взятках, и у талантов не оказалось шансов себя проявить. Скендар поддержал мастера войны, а все хозяйственники и те, кто сидел на прикормленных местах, оказались в оппозиции. Но пока король верит Бекарту, тот продолжит гнуть свою линию. Бекард произвел на Риордана впечатление думающего и решительного человека. Поскольку все поделились на два лагеря, этот процесс, конечно, затронул и самих поединщиков. Кто-то остался привержен старым порядкам, кто-то выступил за новую политику мастера войны. Касаемо новичков, то в отсутствии Гроиндакцев верховодить стали столичные парни и ребята из предместьей. Наверняка не обошлось без протекции. Ведь многие из них — сынки богатеев. Стало быть, кавалеры и его группа тоже против Бекарта. И против них — призывников из Вейнринга, поскольку именно они могут на деле доказать верность принципов мастера войны. К самому кавалеру Риордан испытывал смешанные чувства, несмотря на то, что тот оказался во вражеском лагере, поскольку со своей должностью старшина справлялся превосходно. Риордан не был уверен, что сам он управился бы лучше на его месте. А крушитель, что крушитель? Тот просто дуболом, карающая рука кавалера. Он ненавидит выскочку всей душой и сегодня изо всех сил попытается воплотить свою ненависть в удары боевым топором. «Так, ребята, на сегодня занятия закончены. Но нас еще ждет обычная разминка. Топаем к навесу перед амбаром, а там для нас уже приготовили кучу поленьев, которые нужно поколоть». Поможем кухне, а заодно отработаем рубящие удары сверху. На каждого, без разницы чистого или грязного, придется паре десятков поленьев. После все направляются в душевые и смывают с себя пыль, пот и жижу. На кроватях вас ждет новая форма. Испачканную оставьте в помывочной, в баке для грязного белья. В два часа обед, далее час личного времени. Потом все идут в учебный класс на урок отца Вилайди, распорядился кавалер. «Построились в колонну, бег труссой!» Обед превзошел все ожидания. Кроме пряного супа, в котором плавали толстые ломти мяса, поварята поставили на стол цельного запеченного поросенка. Каждому желающему в тарелку отвалили здоровенный кус, а внутри поросенок оказался нафарширован кашей, перемешанной с кусочками ливера. И вновь всем раздали настой доктора, только на этот раз они были молочно-белые, с кисловатым и вяжущим вкусом. «Вот это пир!» — восхищался Тилер. «Вот это же туха у поединчиков! А почему пойло такое странное? Не то молоко, не то сыворотка!» Ему ответил варан, который сидел напротив. «Не знаю, что там за рецепт, но этот настой превосходно восстанавливает силы и отлично излечивает ушибы, Как бы ты не вымотался на занятиях, на следующий день будешь словно заново рожденный. Дертин после экзекуции пребывал в глубокой задумчивости. На вопросы односельчан он отвечал односложно, терпимо, но лучше без этого. После обеда они всем прочным кругом прогулялись по территории школы, еще раз посмотрели на учебные снаряды, совместно поразмыслили, какими способами их лучше преодолевать. Они не боялись опоздать на урок, потому что о его начале их известили ударом небольшого медного колокола, что висел неподалеку от оружейной. Учебный класс оказался просторной комнатой, все стены которой были завешены разными плакатами, а в углу стоял жутковатого вида манекен человека с ободранной кожей. Риордан спросил у варана, зачем в классе нужна эта кошмарная статуя. А тот объяснил, что нам, не докторам, Пайрам показывает, где находятся жизненно важные органы, куда следует наносить удары и какие места стоит защищать в первую очередь. «Чтобы речь, это я и без него знаю», — отмахнулся Тильер и выразительно поддернул штаны. Удары в пах не запрещены, но считаются бесчестными. Кавалер услышал их разговор и счел нужным вмешаться. «Поединщик надолго запятнает свое имя, если применит такой прием». Но напугать, сымитировать, выполнить ложную атаку — это совсем другое дело. Риордан, видя, что старшина группы после обеда пребывает в благодушном настроении, решился задать вопрос. «Кавалер, а какая у тебя специализация?» Тот посмотрел на Риордана взглядом, каким обычно следят за порхающей по комнате молью, и ответил. «Меч, как и у тебя. Легкая изогнутая сабля. Рубящая школа боя». после чего сразу отошел в сторону. Риордан понял, что момент для примирения пока не наступил. Отец Вилайди выглядел человеком в возрасте, но годы оставили свою печать лишь на его лице, а телосложение у него осталось мощным, осанка прямой, и черная накидка священника не могла скрыть широкие плечи и развитый торс. Его фигура была под стать фигурам поединчиков, Уже позже Риордан узнал, что отец Вилайди провел немало боев на парапете доблести, но потом ушел в отставку, чтобы проповедовать истину. Он приезжал в школу из королевского дворца Глейпина, потому что, кроме всего прочего, отец Вилайди являлся духовником самого Вертрона и вообще был причастен к политике Овергора. Как показало будущее, он всегда оставался за ширмой на официальных приемах, зато его голос хорошо резонировал с теснотой гардеробных и будуаров, а слова глубоко проникали в головы первых лиц государства. Этот голос пастыря был негромким и мягким, но обладал свойством притягивать внимание собеседника. Тяжесть в желудках располагала к дремоте, но через некоторое время после начала урока Риордан понял, что его полусонное состояние куда-то улетучилось — и он живейшим интересом воспринимает все, что говорит священник. Первым делом отец Вилади повесил на стену карту, которую приордан видел и раньше. Это была карта мира с нарисованными замками, границами, государств, реками и горами. Только эта карта была разукрашена намного красивее, чем та, что висела у них в Эйнринге, в зимней школе. И проповедь духовника Вертрона очень отличалась от тех занятий, которые проводил в прочном круге отец Гольдрик. Наш мир молод, но земля, на которой он вырос, очень старая. Если задаться целью и вырыть глубокий котлован, настолько глубокий, что в нем поместится весь наш город, можно докопаться до пластов, оставленных нашими предками. Только делать этого ни в коем случае нельзя, потому что неизвестно, какой ужас придет оттуда. Говорят, что у людей выпадут волосы и заживо слезет кожу с рук, если они тронут хотя бы один предмет из ушедшей эпохи. «Наши предки жили иначе. Ходят слухи, что они умели летать по небу и строили механизмы, которые могли разговаривать вместо них. Все это кануло в землю нашего мира и надежно сокрыто ее толстым-толстым слоем». Один из шестерки венбатцев поднял верх руку, желая задать вопрос. Отец Вилайди жестом разрешил ему говорить. «Если они летали, значит, у них были крылья? Нет, они были такие же, как мы». но они умели создавать крылья из различных материалов. Эта способность могла бы и нам пригодиться. Зачем? Ты думаешь, что это сделало бы тебя счастливее? Ты бы смог больше съесть или выпить, или солнце стало бы ярче светить для тебя? Нет, все осталось бы как прежде. Как я уже упомянул, наш мир очень древний, гораздо древнее, чем мы с тобой могли бы вообразить. Измерить эту толщу лет невозможно, как невозможно осознать вечность. Мыслители ушедших лет пытались заглянуть в будущее, не понимая, что философский ключ понимания сущего сокрыт в прошлом. Это привело их к культуру гибели. Прошлое надежно скрывает следы этого ужасного коллапса. Докопаться до этих пластов может разве что безумец. Докопаться, рассмотреть и сгинуть вовеки, пораженные остатками их гибельного распада. Бесполезно заглядывать вперед, поскольку ты увидишь там только конец мира. Гораздо умнее будет обратиться назад мыслью, а не руками, чтобы понять причины, приводящие к плачевному финалу. Понять и постараться отсрочить. Говорят, что люди могли бы летать верхом на железных птицах. Я допускаю это. Говорят, что человек мог бы стать властелином энергии, сокрытой в элементарных частицах сущего. Может статься. Иногда из ниоткуда возникают предположения, что существовали технологии, которые были способны передать любое слово на другой конец земли. И это я принимаю. Но вот вопрос, будет ли счастлив человек от обладания всем этим? И как зависит человеческое счастье от технического прогресса? Ответ прост. Никак. Более того, оно уменьшается пропорционально тому, как человек отдаляется от мира, отделяет себя от него посредством создаваемых им инструментов. либо это и есть его гордыня. Голым он приходит в этот мир, и голым покидает его. Он не заберет с собой мощь стальных крыльев или господство над элементами. Но вот что он потеряет точно — средства с миром, породившим его. Суть не в создании новых приспособлений, а в гармонии с тем, что ты имеешь. Тем более, что боги не дают ничего просто так. Они всегда требуют чего-то взамен. Вот смотри». Отец Вилайди сделал шаг и положил ладонь на стену. Что я чувствую? Я ощущаю камень. Я чувствую его холод. Мои пальцы осязают его мелкие неровности и выбоины в нем. Ощущение камня дает мне понимание его. А теперь представь, что я создал бы себе механическую руку. Она коснулась бы камня вместо меня. Что чувствовал бы я тогда? Ее, свою механическую руку, но перестал бы ощущать камень. Каждое приспособление, которое использует человек, отделяет его от мира и самой жизни ровно на расстоянии, которое это приспособление занимает. Да, мы используем многие орудия, но мы не отделяемся от нашего мира совсем, не перестаем быть частью его. Это называется гармония. Баланс между миром и нашими чувствами. Предки забыли о гармонии и были наказаны. Харект поднял руку. «Наказаны богами?» Отец Вилайди улыбнулся. «Нет, они наказали себя сами. Боги только дают и наблюдают. Но на земле живут люди. И все беды и невзгоды они прекрасно организовывают себе самостоятельно. Отсутствие гармонии в познании мира неизбежно вызывает потерю гармонии в отношении людей друг к другу. Рождается непонимание, которое приводит к враждебности и заканчивается войнами». а болезни и эпидемии довершают процесс разрушения. Так сгинули многие культуры. Одна за другой они сгорели в пожаре войн, а их прах погребен тысячелетием прошедших лет. Ты о чем-то хочешь спросить, юноша? Со своего стула поднялся парень из Зомердага. Его лицо выражало сомнение и недоверие. Простите, отец Виланди, но я не понимаю. Вы говорите о пожаре войн, но война — это же... Он запнулся, подыскивая слова. «Это же праздник! Да, мы проиграли последнюю кампанию, мы заплатили контрибуции и все такое, но для простого Люда она явилась радостным событием. Вы сами знаете, какие огромные делегации приезжают в Овергор со стороны противников. Тысячи кибиток, море костров на равнине близ Зомердага, ярмарки и шатры под открытым небом, народные гуляния, пляски и песни, театральные трупы проводят бесплатные представления». Процветает меновая торговля, вельможи щеголяют нарядами, пиво и вино льются рекой. У моего отца своя винодельня. Он много раз говорил, что за одну неделю войны мы зарабатываем больше, чем за полгода обычной работы. И также у всех ремесленников и торговцев. Война — прибыльное дело для обеих сторон. А вы говорите о пожарах, которые все уничтожают. По классу пробежал говорок одобрения Этот сын винодела высказал то, что у всех было на устах. Отец Виладис нисходительно улыбнулся. «Я понимаю твои сомнения, юноша, и сейчас их развею. Можешь сесть на свое место. Дело в том, что под войной ты подразумеваешь тот смысл, который вкладываем в него мы. Это наше мироустройство, мы так существуем». Воины ведут замки и дворцы, а для хижин простых людей военная кампания почти всегда означает прибыток и театральное действо. У предков все было иначе. Когда начиналась война, в ней участвовал весь народ. Не прекрасно обученные поединчики, готовые рискнуть своей жизнью. А обычные крестьяне-ремесленники. и Из них набирались армии воюющих государств, и именно их правители гнали на верную смерть. «Но им же нужно работать и кормить детей. Кто будет это делать, если они все уйдут на войну?» Спросил кто-то с места. «Именно так. Пока государства воевали, посевы зарастали сорняками. Ремесла приходили в упадок. Армия противника, как стая саранчи, наступала на вражескую территорию, захватывала земли, попутно их разоряя. Осаждались города, сжигались дома. Гибли беззащитные женщины и дети». «И во имя чего творилось такое?» — не поднимая руки, выкрикнул Тильер. Отец Вилайди задумчиво почесал мочку уха. Причины могли быть разными — территориальные споры, религиозные распри, но чаще всего конфликты политиков. За амбиции правителя расплачивалось все население страны. Мы можем только додумывать, но, вероятно, все начиналось так же, как происходит ссора двух добрых соседей. Например, какая-либо страна вдруг вспоминала, что может претендовать на земли, ныне принадлежащие другой державе. Это как спор между двумя семьями относительно межевого камня, который укатился с горы в результате оползня. Слово за слово, вопли вельмож, чтобы подогреть междоусобицу, и вот уже одна нация готова уничтожать другую. Причем разжигатели конфликта, как правило, оставались в безопасности, За их интересы прекрасно гибли просто людины которые сами никогда не получат ни малейшей выгоды, даже если их страна одержит победу. Тотальная вражда двух держав обычно выливалась в огромные жертвы как солдат, так и мирного населения. С места вскочил Характ. Отец Вилайде, но в это невозможно поверить. Мой отец содержит большую мельницу благодаря бабкиным рецептам, а мы подмешиваем в муку некоторые хитрые горные травки. и выпеченные из нашей муки хлеба могут долго лежать и не портиться. Так вот, за нашей мукой приезжают даже торговцы из фолса И вы хотите сказать, что жители фолса сообща могут прийти и сжечь нашу мельницу? Тогда кто будет поставлять им нашу знаменитую муку? Его поддержал один из бывших каменотесов. К востоку от винбада лежат земли Меркии. Их ремесленники производят неплохого качества горнодобывающий инструмент. Эти изделия у нас в почёте, мы их закупаем. Наши святые отцы возносят молитвы богине Скельди, меркийцы поклоняются Урпину. Неужели из-за алтаря или курительных палочек меркийцы могут додуматься и истребить нас поголовно, чтобы впредь продавать друг другу свои мотыги? Зачем обычным людям убивать друг друга? У всех такие же семьи одинаковые заботы. Неужели с нашими предками приключалась какая-то напасть, что они все разом обезумели? Отец в задумчивости сделал несколько шагов вдоль карты мира, что висело позади него на стене. Касательно охватившего предков безумия, тут есть несколько теорий. У каждой свои приверженцы, готовые отстаивать ее с пеной у рта. Здесь, в Овергоре, мы полагаем, что, окружив себя приспособлениями и механизмами, люди обрели гордыню о своих свершений, но при этом утратили мудрость. Нарушалась их связь с окружающим миром, А только жизнь вокруг нас, мир, в котором мы живем, дает ту гармонию, в которой познание сочетается с ощущением себя, как маленькой частички пространства. Из-за великой гордыни предки стали легковерными и внушаемыми. Они присвоили себе права богов. Они решили, что могут свободно изменять мир, созданный не ими. Каждый народ считал, что только его вера или представление о жизни правильные. И за эти внушенные им истины они могут отнимать у других народов земли и убивать таких же, как они, людей. Риордан поднял руку. «Ваше преподобие, расскажите, а как сейчас начинаются войны? По какому принципу сговариваются между собой королевства? И когда все пришло в норму? Откуда появилась эта правильная система, в которой наш мир пребывает сейчас?» Отец Велайзе покровительственно улыбнулся. Ты задал слишком много вопросов. Этого урока не хватит, чтобы ответить на все. попробую объяснить, как все начинается. Я уже упомянул ранее, что сейчас война — это самый простой способ экономического роста. Между двумя странами с момента заключения договора на войну начинает действовать принцип беспошлинной торговли, что очень выгодно купцам. Самим поединкам и неважно, на чьей территории они проводятся, сопутствует настоящее паломничество болельщиков или просто туристов из одной державы в другую. Ярмарки, карнавалы, концерты идут беспрестанно каждый день, пока продолжаются бои. Все это способствует циркуляции капитала. Ну и не надо забывать о контрибуции от проигравшей стороны. Оно не слишком обременительно, но тем не менее увеличивает доходы победителя. Все эти условия находят отражение в договоре, а что касается формального повода, то годится любой. Иногда его создают искусственно. Например, правитель Мерки написал нашему глубоко уважаемому монарху письмо, в котором выразил недвусмысленное желание украсить полы своего дворца синим венбадским мрамором. В ответном послании писец Глейпина допустил умышленную ошибку в титуловании меркийского самодержица, а король Вертрон без промедления подписал сей документ. Далее последовало объяснение войны, которую мы, как вы знаете, выиграли. А вот еще более забавный случай. Крайонский епископат вообще не утруждает себя изысканием повода. Их нота содержала всего несколько строчек. «Братство взыскующих истину монахов Крайоны» С грустью наблюдает невежество жителей Овергора, погрязших в прискорбном многобожии. Мы готовы силой оружия доказать верность наших убеждений. Сообщите, когда вы будете готовы принять наш отряд поединчиков. А если короткое путешествие вас не обременит, то мы с радостью окажем соседское гостеприимство прославленным бойцам Овергора и всем, кто сопутствует им. Славная была битва. Тут отец Вилайди задумчиво умолк. Не будучи пророком, я предсказываю, что через некоторое время мы сможем процитировать еще один документ подобного рода. Так что Овергору следует готовиться к новой войне изо всех сил». Пастырь в полной тишине прошелся по кабинету туда-сюда, а потом показал ладонью на карту, висящую на стене позади его могучей спины. «Здесь вы видите тему нашего следующего урока — «Прошу всех посетить библиотеку. Наставник Фровик выдаст вам нужные книжки. Тема следующего занятия — история мира и установление порядка. Подготовьтесь к ней основательно, беседа предстоит длительная. А еще хорошенько поразмыслите над тем, что услышали сегодня». Итог занятия подвел Тильер, когда весь прочный круг направлялся по коридору на прием к доктору Пайраму. Вечно священники разводят какую-то словесную дребедень. Ага, раздоры политиков могли стать поводом для взаимного истребления народов. Конечно. Ну, допустим, епископ районы плюнул нашему королю во время светского раута в чечевичную похлебку. Чем, конечно, нанес немалую обиду. И что теперь нам собраться гуртом и вырезать под корень всех краонских работяг вместе с их семьями, которые вообще никак не касаются пьяной выходки одного единственного урода, «Да такой бессмыслицы никогда не могло приключиться!» Доктор Пайрам оказался невысокого роста, крепким и жилистым мужчиной с черными кудрявыми волосами и аккуратной бородкой. Впрочем, почти все работники школы выглядели как на подбор. Молодцевато. К этому Риордан уже привык. Врач выстроил новобранцев в коридоре напротив двери в свой кабинет, после чего произвел краткий осмотр каждого. «Жалобы есть? Нет?» «Что-то я вам не верю. Всем раздеться до исподнего». Он прошел мимо ряда рекрутов, потом велел им повернуться и осмотрел всех со спины. Риордан заметил, как побледнело лицо Характа во время обхода врача. Он как-то сумел подобрать живот, чтобы выпирающая мышца не бросалась в глаза, и это сработало. Найдя несколько ушибов и ссадин, Пайрам ненадолго отлучился в свой кабинет и вернулся с небольшой стеклянной банкой в руках. «Здесь мазь. Каждому пострадавшему по очереди натереть ей травмированное место. Будет немного жечь, но быстро пройдет». Пайрам ткнул пальцем в Риордана. «Это в тебя попала молния?» «Хм. Кто накладывал глиняный пластырь?» «Доктор Арист из Гроиндага. Тот-то, я смотрю, знакомая лепешка. Его любимый состав». «Доктор Арист начертил для вас записку. Можно мне ее принести?» топой Входить можешь без стука. Остальные чего столпились? Расходимся». Риордан дернул уходящего характера за рукав. «Стой! Тебе нужно показаться врачу!» «Риордан!» — с досадой протянул крепыш, стараясь выдернуть рукав из жестких пальцев товарища. Но это оказалось совершенно невозможно. «Я справлюсь. Не впервой». «Ага, весь зеленый стал. А что дальше будет? Это только первый день». Доктор Пайрам подошел поближе. «В чем заминка?» Риордан подождал несколько мгновений, пока последний курсант повернет за угол коридора и подтолкнул земляка локтем. «Говори». Характ нехотя вновь задрал рубашку. Вот надорвался, таская мешки на отцовской мельнице. «Беспокоит? Редко. Только если сильно напрягаюсь». «Ты выбрал ремесло, где тебе придется сильно напрягаться». Доктор Пайрам повернулся к Риордану. «Ну, ступай за своей запиской». А мы пока обследуем живот твоего друга. Думаю, что беда поправимая. Когда Риордан вернулся, Характ уже вышел из кабинета врача. Его лицо светилось неподдельной радостью. — Спасибо тебе, дружище! — Ну, что сказал доктор? — Сегодня после ужина иду к нему на прием. Он говорит, что вправит мышцу, но мне пару месяцев придется поносить на животе специальный бандаж. Представляешь? И потом буду полностью годен для службы. — Я так тебе благодарен! «Уж не знаю, благо это или нет». Риордан с обздохом взялся за дверную ручку и вошел без стука, как ему было сказано. После кабинета Ариста он был готов ко всяким устрашающим и блестящим штукам с жуткими названиями. Но ничего такого тут не наблюдалось. Белые шкафы с множеством ящиков и две двери в разные стороны. Как он выяснил потом, одна вела в больничное крыло, а другая в операционную. Вот там-то, в операционной, и были развешаны те самые ножи, пилы и щипцы, которые так напугали его в Гроэндаге. Пайрам быстро прочитал записку гроэндагского врача, после чего также быстро и ловко размочил лепешку Ариста теплой водой, пахнущей лекарственными травами, и осмотрел его щеку изнутри и снаружи. Татуировка вызвала у Пайрама приступ веселья. «Как можно удержать художника от желания рисовать? Ему уже мало холста, теперь он творит прямо по коже!» Воскликнул он. «Ах, если бы он принял мое приглашение переехать сюда, в Овергор!» «Представляешь, скольким поединчиком он смог бы обогатить биографию!» «Но старина-арист предпочитает оставаться лучшим хирургом Гроиндага, чем влиться в когорту столичных врачей!» «Так, я начинаю извлекать нить, и будет немного больно!» После того, как стягивающие лигатуры были извлечены, Пайрам присвистнул. спирали «Спиралевидный узор, а, Риордан? Не удивляйся, твое имя было в записке. Или уже стоит начинать звать тебя бесноватым? Как молнию? Вы же в эту легенду метили на пару с аристом, выдумщики. Ладно, заживление проходит отлично, воспаления нет. У Пайрама свой состав, у меня свой. Сейчас я залью твою щеку млечным соком одного из своих растительных фаворитов». «Держаться будет не хуже пайрамовской лепёшки. Только придётся некоторое время посидеть неподвижно, пока сок схватится. Кстати, он будет почти что под цвет твоей бледной физиономии. Твоему поединку с крушителем пластырь не помешает. Шпага, насколько мне известно, да?» «Угу», — промычал Риордан, уже ничему не удивляясь. «Тут все про всё знали, это он уже понял. Через несколько дней я тебя от неё избавлю. Ухо поджило полностью. Тут мы снимаем нашлёпку». Получилась интересная асимметрия ушей. Для поединщиков это особый шик. Разве ты не знал? Девчанки будут вещать от восторга, как и арист». Пайрам любил разглагольствовать во время своих врачебных манипуляций. «Мой пластырь тебе мешать не будет. Но что ты скажешь насчет стального панциря? Шпага, насколько я представляю это ваше искусство, требует максимальной подвижности. А тот на тебя навесят добрых пару столнов. «Да еще наплечники и шлемы, всякие там наручи, наголеньки. Ты раньше тренировался в полной защите? Как ты будешь двигаться?» «Какой панцирь?» — встревоженно переспросил Риордан. «Мне ничего об этом не говорили». «Странно», — пробормотал Пайрам. «Кавалер должен был тебя проинструктировать. Неужели ты думаешь, что тебя выпустят против боевого топора в вашей синенькой форменной рубашонке? Да, оружие тренировочное, но оно не приспособлено для нежного поглаживания». Даже деревянный топор может проломить тебе череп или сокрушить ребра. Как врач я запрещаю необоснованный риск. Риордан с горечью подумал, вот она, месть кавалера. Этот подленький удар направлен из-под и наверняка. На него навьючат несколько стоунов-доспехов, а он и двинуться в них не сможет. А бой с крушителем после успехов против Виннигара и танцора представлялся ему плевым делом. Он надеялся измотать противника ложными атаками, постоянно провоцируя на удары и заставляя вымахиваться, а потом поставить точку эффектным выпадом. И как теперь быть? Он медленно брел по коридорам школы, протягивая любопытные взгляды обслуги. Риордан размышлял о своей жизни, но это были мысли с горьким привкусом. Всегда он тянулся к людям, старался заслужить их расположение, быть полезным. Равнодушие отца ранило его, но он не сдавался, не понимая, что папаша слишком занят собой, чтобы уделить частичку сердца своему отпрыску. Сначала это была гордость, а потом страдание и обида на судьбу, что столь несправедливо обошлась со знаменитым охотником. Мать замкнулась в скорлупе своего женского горя, и эту скорлупу не смогли пробить его еще детские кулачки. Для односельчан он навсегда останется лишь объектом для шуток — Им было плевать на его обиды, они смотрели на него и искали только повод. Повод развлечься за счет неуклюжего, уродливого парня с заплатами на штанах и куртке. Насмешки чужих и равнодушия близких. Ему всего-то нужно было немного тепла, но он не получил даже горячего выдоха в свою сторону в морозный день. Никто ничего не хотел отдавать ему, зато все с готовностью брали. Отец и мать недолго колебались, когда торговались за его жизнь — Стоило лишь предложить достойную цену. Он ликовал, видя особое отношение Капрала. А было ли оно? Костелян, каким бы он ни был негодяем, высказался предельно ясно. «Скиндар и Бекарт ищут настоящего бойца-самородка. И вот они его находят. Зачем он им? Чтобы достойно погибнуть за Авергор, тогда их мнение восторжествует. Земляки по прочному кругу стали ему за несколько дней близкими друзьями. А почему они сплотились вокруг него? Потому что он самый достойный? Или потому что самый глупый, им можно прикрыться как щитом? характер и Дертин не собираются умирать на парапете доблести. Это право они предоставят ему, а сами перейдут в городскую стражу при первой возможности. Кавалер почти что начал вызывать его симпатию, но проявил себя как подонок. «Здесь все ненавидят выскочек», — так он сказал. «А ведь это чистая правда». Странно, что почти все, кто был ему близок и кому он доверял, хотели им воспользоваться, а враги и недоброжелатели не пытались лгать или кривить душой. Может быть, нужно меньше доверять близким и больше ценить врагов? Разве что три человека стали в его жизни исключениями. Младший брат Стогнар, Эльга дочь, Ельда Бродобрея и, как неудивительно, Тильер. Первый любил его просто потому, что он был ему братом. Эльга очень помогла, и вообще эта девушка стоила того, чтобы пытаться ее заслужить, стать ее достойным. А Тилиер? Тилиеру, похожую, не нужно ничего, кроме веселья. И он от рождения лишён страха. Вместо него боги дали ему любовь к приключениям. Риордан замер на месте, от отпоразивший его мысли, а кто таков он сам? Какой он по-настоящему? Получается, что такой, который позволяет насмешничать над собой, пользоваться своими достоинствами. Так бывает. По крыше дома барабанит дождь. Это дождь решений, которые превращаются в поступки. Ручейки событий стекают по крыше и падают на наземь. И в этом хаосе звуков при желании можно различить мелодию, которая звучит только для тебя одного. Риордан смог уловить ее и вслушаться. Он вдруг понял, что живет бесцельно, без... цели. А она все время была рядом, как та неуловимая мелодия. Он понял, что должен измениться. Он почувствовал, что в силах измениться. Он осознал, что способен подчинить события своей воле. По крайней мере, он обязан попытаться это сделать, чтобы в случае, если он потерпит поражение, не сожалеть, что он знал и не пытался. А с кавалером нужно разобраться. Какой бы он ни был классный командир, его отношение явно предвзятое. и испускать ему больше нельзя. Не любите выскочек, товарищи новобранцы? Значит, будете их бояться. Прочный круг желает, чтобы он был справедливым арбитром, он станет жестким арбитром, так надежнее». Когда Риордан появился в общей комнате, у него был такой вид, что земляки сразу засыпали его вопросами. «Что с тобой, Риордан? Этот Пайрам опоил тебя чем-то?» Риордан не стал садиться на постель, он стоял перед друзьями, скрестив руки на груди, и в его глазах плескалась какая-то новая для них злая решимость. «Я только что узнал, что буду сражаться в тяжелых доспехах, а значит, не смогу увернуться от ударов крушителя». Тильер протяжно присвистнул, чем обратил на себя внимание всей комнаты. «Вот это новости, и кто придумал такую подлость?» В этот момент кавалер, который лежал, развалившись на своей постели у самого окна, лениво потянулся и поднялся с места. — А мы уже тебя заждались. — Насмешливо бросил он. — Ты готов к бою? — Готов. — Сквозь зубы процедил Риордан. — Точно? Доктор Пайрам случайно не ввел никаких ограничений для тебя? — Ты прекрасно знаешь, что ввел. — Они из военринга вообще какие-то хиленькие. — Подхватил со своего места крушитель. — «Здоровика освободили от тренировок, потому что ручки слабые. У Риордана проблемы с лицом, да и крепыш, судя по всему, нездоров. Странное какое-то пополнение». Тильеру краска бросилась в лицо. Он уже открыл рот, чтобы ответить на колкость, но встретился глазами с арбитром и осёкся. Риордан шагнул к кавалеру. Он не знал, что именно написано на его лице, но там было что-то такое, что заставило кавалера отшатнуться. «Ты чего удумал? Драться собрался?» выкрикнул кавалер и призывно оглянулся на крушителя. Тот тоже поднялся с постели и двинулся на помощь товарищу. Хрустнули суставы, которые разминал здоровяк. «В прошлый раз тебе просто повезло, недоносок». Риордан сумел на мгновение остановить его одним лишь повелительным жестом. «У нас с тобой поединок. Кто-то докажет свою правоту, а кто-то станет пустомилей и посмешищем для всей казармы». «Как ты сказал?» «Ты все слышал». Но я не назвал тебя пустомелий. Я сказал, что пустомелий станет проигравшей. Так или нет? Если ты сейчас затеешь свару, то кто-то может подумать, что ты устроил ее для того, чтобы отвертеться от боя». Крушитель надвигался, как гора. Риордан стоял, скрестив руки на груди, на его пути. Вдруг его губы тронула улыбка, от которой на окружающих словно повеяло с тылым ветром. Так много в ней было жестокости. Крушитель остановился, как вкопанный. «Я хочу выйти, но ты загораживаешь мне дорогу». Через длинную паузу мрачно бросил он. «Тут достаточно места». Небрежно обронил Риордан. Тяжело дыша, Крушитель протиснулся мимо и вышел, бухнув дверью в притолоку. «Теперь ты», — обратился Риордан кавалеру. «Я пока не слишком поднаторял в правилах школы. Тебе разрешены поединки?» «Я не имею права никому бросать вызов, но с удовольствием приму его от любого. Имей в виду, что, победив меня, ты займёшь моё место. Но если проиграешь, будешь отчислен», — вкратчиво ответил кавалер. «Таковы правила. Никому не позволено устраивать в школе свары и вносить разброд. И, как я тебе уже говорил, никто не любит выскочек. Если ты такой герой, то докажи это в бою. А если ты окажешься не готов к роли лидера, то будь мужчиной, прими с достоинством своё поражение». избавь нас от своего общества!» «А если за меня кто-нибудь вступится, его тоже исключат?» Кавалер усмехнулся. Я прямо почувствовал, как из Риордана выходит героический воздух. Кажется, даже услышал свист. «Сдуваешься, да, паренек? К взаимопомощи у нас отношения уважительны, за такое не гонят за зашей. Ну и кого ты хочешь призвать себе на выручку? Здоровяка или этого крепыша, что во время тренировок за живот держался? А может, вашего балагура?» Это точно всех победит, особенно если бой будет на языках!» Риордан немедленно бросил взгляд на Телиера, который рванулся вперед, и Забияка тут же притих. «Слушайте все. Я считаю, что наша старшина плохо относится к некоторым из нас. А это значит, что он скверно выполняет свои обязанности, и кому-то давно пора его проучить. Как я понял, если я брошу ему вызов по своему желанию, то рискую карьерой в школе. Но я имею право вступиться за тех, кого этот тип несправедливо притесняет». «Имей в виду, кавалер, что отныне каждый, кто присутствует в этой комнате, находится под моей защитой. За любую твою подставу, на вроде сегодняшних, тебе придется ответить. Так что наш поединок — это только вопрос времени. Я пока не стану вызывать тебя ради своей чести. Но я сделаю это за любого, кому ты причинишь обиду». Глаза кавалера расширились от удивления. Он был на полторы головы выше Риордана, провел в школе несколько месяцев и считал себя опытным бойцом. «Ну ладно, Риордан. Посмотрим, как у тебя получится подкрепить слова делом». «В одном ты прав, кавалер. За два дня в школе я сказал слов больше, чем дома за декаду. Мне больше по вкусу действовать». «Посмотрим, посмотрим. Но наша дуэль — это вопрос будущего. А сейчас я должен проинструктировать тебя насчет защитного снаряжения».